Тома терпеливо ждал, несмотря на неудобный казенный стул и унылую пыльную обстановку. Сейчас он был гораздо более спокоен и расслаблен, чем когда бы то ни было в жизни. Но и более собран. Он рассеянно скользил взглядом по объявлениям на стенах, правила посещений, рекомендации для родственников, списки дозволенного и запрещенного. Наконец послышался скрежет замка и следом за ним голоса. Джошуа Кутези вошел в переговорную. А если он и удивился, увидев Тома, то никак этого не показал и сел на стул возле стеклянной перегородки с тем же невозмутимым видом, что и во время их первой встречи. «Вы пришли, чтобы сообщить мне какие-то новости о Кальбери?» — спросил бывший гуру. «Или хотите исполнить свои обязательства, которые были частью нашего договора?» Тома, не отвечая, внимательно изучал собеседника. С первой же встречи Кутизи вызвал у него антипатию, столь же сильную, сколь и необъяснимую, ведь, в конце концов, самопровозглашенный гуру не был расстрителем малолетних. Ну да, мошенник, проходимец, в свою очередь ставший жертвой горстки медиков-авантюристов, которые использовали его адептов в корыстных целях. Но в этом не было ничего сверхординарного, что могло бы вызвать такую почти аллергическую реакцию. Однако сейчас Тома не чувствовал ничего, кроме любопытства. С самого начала расследования ему не давала покоя одна маленькая деталь. Одна смутная догадка, которую Кутизи мог подтвердить или опровергнуть. «Не совсем так. Но если хотите, я и в самом деле могу сообщить вам кое-что о Кальбери», — спокойно ответил он. «Он сильно пострадал от ран, но, надеюсь, все же выкарабкается. Хотя шрамы у него на спине останутся, надо полагать, на всю жизнь». — Боевые раны в каком-то смысле. Ну что ж, в целом это хорошая новость. — Благодушно произнес Кутезе. — Кстати, в последнее время я получаю немало хороших новостей. Не в последнюю очередь благодаря вам. В самом деле, однако несколько ваших бывших сподвижников арестованы. Немного помолчав, Кутизи ответил. — Да. Но никогда еще об астрософии не говорили так много, как в последние дни. Что до меня, я могу этому только радоваться. Впрочем, это дело не относится. Скажите мне, наконец, что вас сюда привело?» «Один небольшой вопрос. Вы не обязаны на него отвечать, но...» «Вы сильно изменились, лейтенант, за такое короткое время...» «Очень заметная перемена. Вы кажетесь таким умиротворенным, безмятежным. Вам это уже говорили? Можете сами убедиться, какое благо астрософия несет миру!» Полушутливым тоном добавил Кутези. Тома пожал плечами. Гуру оседлал любимого конька, и не стоило ему мешать. Тем больше будет шансов получить ответ на свой вопрос. Когда Тама решил, что настал подходящий момент, он произнес только одно имя. — Катрин Клермон, владелец книжного магазина. — Да. — Вы назвали мне ее имя. — Да. — Почему? Кутези взглянул на него, не скрывая удивления. — Когда передаешь полицейским информацию, они обычно не спрашивают, почему ты это делаешь. Однако я все же спрашиваю вас. — О, вы мне кое-что обещали, лейтенант. Лучшие условия содержания. Но я навел справки. Ваши нынешние условия не так уж плохие. Вы же не рассчитываете на апартаменты в каком-нибудь вип-квартале вместо вашей камеры? — Ну что ж, действительно не рассчитываю. — Так каков же был ваш истинный мотив? «Вы назвали мне имя Катрин Клермон и сообщили ее координаты. Хотя, если принять во внимание, в какой стадии сейчас находится расследование, мы бы и сами до нее добрались. Но вы позволили нам выиграть время. Почему?» Кутизи погладил бороду с задумчиво рассеянным видом. Или ироническим. «Трудно понять», – подумал Тома. «Этот человек – пророжденный актер». Потому что может быть только один. Простите. Вы задали мне вопрос, я на него ответил. Потому что может быть только один. Прощайте, лейтенант. Передайте привет кальбери и пожелайте ему удачи от моего имени. Тома захлопнул за собой дверцу машины. Рели, сидевший за рулем, выжидающе смотрел на него. В конце концов, это ведь она задержала владелицу книжного магазина, и, несмотря на то, что сейчас ее, как и его, отстранили от расследования, чувствовалось, что ей не безразлично дальнейшее развитие событий. Тома молчал. «Потому что может быть только один. Вы не помешаете ему спасти мир. Котизи боялся, что кто-то другой займет его место». Гуру хотел быть уверенным в собственном будущем. Если его имя вновь всплывет в ходе полицейского расследования, он получит новый шанс для распространения своих теорий и методик. И поэтому он боялся появления конкурента, готового спасти мир вместо него? А впрочем, к чему терзаться бесплодными догадками? Он задал вопрос, получил ответ. Настало время перевернуть эту страницу. «Ничего», — ответил Тома. «Ничего?» «Ничего. Ничего. Наверняка у него были свои причины, но...» «Ну хорошо. Тогда что именно ты от меня скрываешь?» Тома повернулся к ней. «Да-да, ты правильно расслышал. Ты прекрасно знаешь, что в этом деле полно дыр, прямо как в швейцарском сыре. Например, айфон». Тома изо всех сил пытался не покраснеть. «Айфон, оставленный в городской телефонной кабинке. Это что, свидетельство невиновности Шарлиты ТВН или совсем наоборот?» И, не дожидаясь ответа, Арели продолжала. «Ну, если уж к этому делу привлечено столько служб, надеюсь, они найдут ответы на все вопросы». Молчание. Тома не знал, что ответить. «Ну хорошо. Что мы делаем сейчас?» спросила Арели. «Что делаешь ты, я не знаю». — А мне нужно сделать звонок. — Понимаю. Ты увольняешься и переходишь на другую работу? — Возможно. — Что ж, хорошо. Возьмешь меня с собой? Тама вздохнул, потом ответил. — Вряд ли. — Мило. — Это потому, что если мы собираемся и дальше жить вместе, нам нельзя вместе работать, тебе не кажется? 24 часа в сутки общаться с таким умным и проницательным коллегой, как ты, боюсь, мои мозги этого не выдержат. Судя по улыбке, появившейся на лице Арели, он сказал именно то, что нужно.